Роберт Линсен «Дзен как образ жизни» Отрывок из книги Роберта Линсена «Дзен как образ жизни» 1954 год Мастера дзен, хатха-йоги и дзюдо учат нас, что все человеческие расы сегодня забыли об инстинктивной мудрости тела. А ведь физическое тело столь презираемое многими западными мистиками, духовными вождями и интеллектуалами есть космический разум, в той же мере, что и любые высоты Духа. Но тело еще может вспомнить о своей мудрости, возвращаясь в смутной биологической памяти к самому началу мира. И с этой точки зрения – Возможности физической жизни поистине безграничны. Именно поэтому многие приверженцы дзен практикуют дзюдо. Мы не возьмем на себя смелость утверждать, будто занятия дзюдо приведут к сатори. Они придают физическому телу гибкость, расслабление мускулов и нервов, что уже само по себе полезно. Кроме того, дзюдо вносит покой и умиротворение в мысли. Да, мы знаем, что покой и умиротворение относятся к периферическим, наиболее физическим слоям разума и не затрагивают глубины «я». Но даже полученные результаты могут принести значительную пользу. Китайская традиция сообщает нам интересные подробности о происхождении дзюдо задолго до того, как в XIX веке мастер Дзи придал ему современную форму. Принципы ненасилия и непротивления в дзюдо родились у одного умного наблюдателя, заметившего, что ветви ели сломались под тяжестью снега, а стебли камыша, Менее сильные, но более стойкие, с успехом выдержали это испытание. Стойкость и непротивление и легли в основу дзюдо. Обстоятельства часто оказываются сильнее нас, потому что мы сопротивляемся закону жизни. Мы больше не гармонируем сами с собой. Мы не умеем расслабляться. Нам не хватает ни физической выносливости, ни быстроты ума, что необходимо для адекватной реакции на обстоятельства. Беспорядок, который царит в наших головах, и слишком хрупкое воображение отрезают нас от внешнего мира. Занятия дзюдо развивают внимание, относящееся исключительно к сфере физического а не умственного. Если человек задумывается, хоть на миг он проигрывает, победа присуждается тому, кто и физически, и умственно не противится. Мы же ошибочно рассчитываем на точно продуманные и рассчитанные движения. Занятия дзюдо помогают оценить по достоинству простую жизнь, которую наше чересчур интеллектуальное поколение часто незаслуженно презирает. Насущно необходимо как можно скорее избавиться от этого. Как мы уже видели, умственная деятельность имеет в своей основе насилие, степень которого совершенно подавляет нас. Насилие и страх – вот первые и главные признаки глубокой мысли. Часто мы этого не осознаем. На первых же уроках внимательный ученик с удивлением заметит в себе признаки умственного насилия и страха. Он увидит, что эти чувства совершенно противоположны рефлексам как инстинктивной мудрости тела. Движения, полные насилия и страха, выражают напряжение, волнение и часто агрессию. Великое искусство дзюдо состоит в максимальном использовании сил противника против него самого. Если мы попробуем сопротивляться ему, то тут же потеряем равновесие и само собой упадем. Если же мы не думаем о сопротивлении, а напротив чувствуем себя уверенно, поражение нашего противника неизбежно. Практика дзюдо полезна при избыточном умствовании. Интенсивность упражнений, абсолютная сосредоточенность на их выполнении – вот залог радости от занятий. Равновесие достигается тем, что ученик обязательно развивает в себе бдительность, а не просто наблюдательность. Он непременно открывает спящие рефлексы тела, рефлексы инстинктивной мудрости, которая прямо связана с глубинной природой всего и с его собственной сущностью.